Я вымыла посуду и вышла на балкон. Лукьянов сидел в гостиной перед телевизором. Мне не хотелось появляться там. Было бы совсем неплохо уберись он в гостиницу. В конце концов для него заказан номер, деньги потрачены. Он возник около меня совершенно неожиданно. Я вздрогнула, когда почувствовала его рядом. Иногда надо дать мозгам отдых, сказал он весело. Облокачиваясь на перила, убийца от нас никуда не уйдет. Надеюсь, ответила я. Ты не хочешь, чтобы он попался? Вопрос насторожил меня. Я повернулась к Лукьянову вопросительно взглянула на него. Ты ему сочувствуешь, от того и нервничаешь. Свою точку зрения я высказала. Это официальная точка зрения. А что думаешь ты? Я поразмышляла немного и ответила правду: не мне его судить или ее. Знаешь что? Наплюй на все эти мысли и просто выполняй свою работу. Иди ты в задницу сумными советами. Злишься? Я сам на себя злюсь. Серьезно? Не поверила я. Ага. Там в парке. Я тоже мечтал об этом. О чем? Решив, что чего-то не поняла, спросила я: "О том же что и ты. Смешно, правда? Смешно ему не было. Мы стояли рядом и в свете, что п а д а л из окна кухня. Я видела его лицо. Странное, безобычного в ы р а ж е н и я презрительного равнодушия ко всему на свете. И взгляд у него был совсем другим. Ему тоже бывает больно. Вдруг подумала я и заревела ни с того ни с сего. Протянула руку к его лицу, а он закрыл глаза и сжал моё запястье. Я гладила его щёки, лоб, а он целовал мои пальцы. Я взглянула на часы. Половина четвёртого. За окном темень, звезд не видно. Наверное, будет дождь. Лукьянов лежал на спине, дышал ровно, но я знала, что не спит. Ты меня любишь? спросила я. Он повернулся на бок. Демонстрируя мне спину. Обожаю, когда ты строишь из себя дуру, Саша. Соври, чего тебе стоит. Он приподнялся на локте, посмотрел на меня, а я зажмурилась под его взглядом. Я люблю тебя. Я на тебе ж е н ю с ь Я сделаю тебе ребенка. А если захочешь двух или трех? Захочешь? Захочу. Отлично. А теперь я могу поспать? Конечно. Спасибо тебе. Не стоит благодарности. Ты всегда просишь о такой ерунде, так что не стесняйся. Утром точно пошел дождь. Лукьянов брился в ванной, дверью наставил открытой. Я немного понаблюдала за ним, потом поднялась, б о р м о ч а под нос. Все прекрасно в этом лучшем из миров. Проснулась? крикнул он. Еще не знаю. Кофе готов. Сашка, я погулял. Ты само совершенство, я тебя обожаю. Я п о б р е л а на кухню, выпила кофе, который уже успел остыть. Как кофе? – спросил Лукьянов, появляясь на кухне. Угодил? Давлюсь, но пью. Расприготовлено твоими руками. Твое настроение с утра мне нравится больше, а мне меньше. Я вообще утро не люблю. Ничего хорошего в нем нет. в Ставай, иди куда-то. то ли дело вечером лег и уснул срочно выходи замуж за своего к о л ю твои мысли до добра не доведут чем дальше тем глупее я не хочу за к о л ю огрызнулась я я за тебя хочу Коля хороший человек а тебе можно и помучиться при много благодарен интересно а что ты на самом деле чувствуешь меня переполняет восторг с элементами Слепого обожания. Слава богу, я боялся вдруг что-нибудь серьезное. Нет, что ты? Слушай, будь счастливый на зло мне, ради детей живи долго и вспоминай обо мне с веселой усмешкой. Подожди, запишу по пунктам. Что ты за человек? Сокрушенно покачал он головой и убрался с кухни. Ко мне тут же подошел Сашка. Влажные глаза его смотрели на меня с недовольством. Вот только скажи, что я дура, и получишь поносу, предупредила я.